62. Холгер Мунк сидел на завтраке в отеле «Юртен» впервые со своего приезда. Не потому, что проголодался, а потому, что его разбудил творившийся под окнами балаган. Монтажники работали до поздней ночи, и у Мунка было такое ощущение, что его номер находился прямо на каруселях, которые они собирали. Рано утром они возобновили работу, сопровождавшуюся звоном металла, криками и подбадриванием. Мунг не видел смысла лежать в кровати без сна. В ресторане он, впихнув в себя немного фруктов, пил уже третью чашку кофе. Перед ним на скатерти лежал блокнот. мунк думал о том, что надо составить план получше. Сейчас в нём всё выглядело слишком случайно. Можно ли следовать случайным подсказкам? Тому, что кто-то случайно видел или слышал что-то? Что они упустили? Дадут ли им что-то отпечатки пальцев из лодки? Будет ли случайное совпадение в той половине дюжины тестов ДНК, что полицейским удалось взять? К сожалению, Мунк не учел разницу между большим городом, как Осло, и маленьким сообществом, как тут да и вообще даже островом. Взаимоотношения и скорость распространения информации между людьми. Здесь жизнь течёт совсем иначе, чем так, к которой он привык. Новый план. Мунк встал подлить себе кофе. «Уже четвёртое?» За ним стояла Рут с чистыми стаканами на подносе, качая головой. «Посмотрите, у вас уже руки трясутся!» «Спасибо, Рут!» «Ну кто-то же должен о вас позаботиться! Знаете что, выпейте лучше чаю, это будет полезнее!» Мунг улыбнулся и последовал её совету. Отнёс себе чай и, сев за стол, склонился над блокнотом. Вчера ему звонил Людвигсон и говорил вежливо, но требовательным голосом. «Как там идут дела, мунк Будет ли решение в ближайшее время? Вы уже обдумывали версию, что это не был кто-то из местных? Там же большой поток людей, особенно в туристический сезон, ты знаешь? Да-да, спасибо. Разумеется, он думал об этом. И эта мысль привела его в ужас. Любой приезжий, никакого отношения к жертве, случайно оказался там и уже уехал далеко. мунк вздохнул и отложил ручку. Понятно, что он был здесь не совсем, как рыба в воде, но ведь они пока что ни в чём не ошиблись. По крайней мере, Мунг ошибок не видел. Просто ждать? Нет, надо что-то придумать. Наклоняясь к блокноту, мунк заметил краем глаза чью-то фигуру за окном. На улице стояла женщина. Она смотрела на него через стекло и слегка махала рукой. Он пытался вспомнить, откуда знает её лицо, пока нашла к нему. «Здравствуйте! Вы Холгер верно?» Это была женщина со светлыми волосами средней длины, с яркими тенями на глазах и красной помадой на губах, в лёгкой блузке с кружевным воротником и бежевой юбки до колен. Эстер Хюнстед, журналист-фрилансер. Она протянула Мунку свою худую руку через стол с остатками фруктов. «Можно мне?» Она кивнула на стул и села, не дожидаясь ответа, положив фотоаппарат на стол. «Я приехала из-за свадьбы. Вы знаете, Золушка выходит замуж за принца. Как здорово с вами познакомиться. Каким ветром вас занесло в эти края?» «Вы здесь из-за той девочки, которую нашли в лодке? А потом ещё случилась одна жертва. Я немного слышала об этих делах. Расследование плохо движется, да?» Она перегнулась через стол и прошептала. «Это ведь никак не связано с семьёй, приц И она слышала об их младшеньком. Говорят, он тот ещё раз долбай». Мунг вытер бороду салфеткой. «Без комментариев». «Ой, да ну ладно вам, Мунг!» Она снова нагнулась к нему и улыбнулась. «Мы же с вами старые друзья. Мне-то вы можете что-то сказать?» Он не заметил, как Рут оказался у столика. Закинув полотенце на плечо, она посмотрела на журналистку. «Извините, вы гости нашего отеля?» Хюнстед подняла взгляд. Э, «Нет, я просто...» «Завтрак только для гостей. Нельзя входить и докучать нашим гостям». Руд кивнула на дверь. «Ладно», — вздохнула Хюнстед и забрала со стола свой фотоаппарат. Взяв ручку Мунка, она написала свой номер в его блокноте. «Позвоните мне, ладно? Если выяснится что-нибудь свеженькое». рут проводил её к выходу и вернулась. «Спасибо», — пробормотал Мунк. «Я же сказала, кто ты же должен о вас заботиться, правда?» Она подмигнула и исчезла в кухне. монк дождался, пока журналистка скроется из виду, и спустился на улицу. Достал из пачки сигарету, прикурил и посмотрел на Тиволи, который начал обретать очертания с непременными каруселями и ларьками и сценой в конце площади. «Скоро всё будет готово к проведению Соммерфилона, и ярмарочная площадь, наполненная криками и смехом, станет ещё шумнее. Может, ему надо было поступить как туристу и снять себе домик где-нибудь на природе?» мунг достал телефон из кармана и набрал номер МИ. Спустя несколько гудков она ответила. «Привет, Холгер. Мы же договорились на девять, разве нет?» «Есть новости?» — спросил мунк проведя рукой по лицу. «У меня нет. Ты получил письмо от Габриэля, потом у Суафелиосу?» «Нет». «Он отправил мне его утром?» «И?» «Там немного. Похоже, наш священник может оказаться голубым. Не знаю, имеет ли это отношение к делу». «Мне лично насрать. Нравятся ему мужчины или обезьяны», — начал мунк но, послушав себя, добавил. «Сори, Мия, ночка не задалась сегодня. Откуда умерка эта информация, говоришь?» «Кажется, из профиля Офелиуса в Инстаграме. Его отметили на фотке с какой-то вечеринки. Несколько лет назад. Поедем посмотрим?» «Это всё, что у нас есть?» «Всё, что есть у меня, по крайней мере. А у тебя есть что-то ещё?» монк потер глаза. Он почувствовал, что по-настоящему устал. «Нет, у меня, к сожалению, ничего. Ладно, съездим туда после брифа. Если ни у кого из коллег тоже ничего не окажется». «Хорошо. Скоро увидимся».